Это состояние и есть ключ к принципиально новому, качественно иному, многомерному восприятию реальности. Поясню. Все мы думали об этом не один раз. Кто я? В чем смысл моей жизни? Что стоит за видимой нами реальностью? Что там по ту сторону жизни? «Но я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил и думал об этом так. То, что открывается благодаря этой книге, действительно потрясает. Это новый взгляд на действительность. Такова ли она на самом деле? Пусть об этом судит читатель, своего мнения я излагать не буду. В любом случае... С этой книги вполне достаточно и того, что она захватывает и не может оставить равнодушным. Такое встречается нечасто. Прежде чем вы перейдете к чтению схимника, я хочу раскрыть еще одну тайну. Мы уже получили вторую книгу этого автора, но на сей раз личной встречи с ним не было. Рукопись просто лежала в почтовом ящике издательства — Разумеется, я ее прочел, причем сразу, и нахожусь под еще большим впечатлением. Кажется, что с каждым днем автор узнает все больше и больше, открывает свою тайну, и я слежу за этими открытиями завораженно. Неужели это действительно правда? Я очень прошу автора, чтобы он нашел возможность связаться со мной. Понимаю, что у него могут быть свои планы. Допускаю, что это он не считает нужным. Но такова моя личная просьба. Пожалуйста, откликнитесь. Вот, собственно, и все, что я считал своим долгом сказать, предваряя химника. Издатель. Предисловие. Я родился в Мексике. Моя мать — Навахо, отец — француз. Они начали свой жизненный путь на разных континентах, но их встреча, я знаю, была предначертана судьбой. Отца звали Поль, Поль де Куате. Он принадлежал к богатому и родовитому семейству, получил образование в Сорбонне и сбежал. Он хотел не роскошной жизни, а найти себя. Оказавшись в Мексике, Поль создал свой цирк и работал в нем жонглером, акробатом и фокусником. В Мексике он заинтересовался древними индейскими культами и так познакомился с моей матерью. «Моя мать?» — лихо. Была единственной дочерью шамана Наваху по имени Хенаро. До восемнадцати лет я воспитывался дедом. Когда я родился, он взял меня на руки и сказал моим родителям, «Вы не должны учить его. Я сделаю это сам. Ему предстоит большое путешествие». Год за годом Хинара открывал мне тайны, которые скрыты от взора обычного человека. Он обучил меня контролю над сновидениями, я участвовал в священных ритуалах, которые совершал мой дед.